Олеся. Идти по бурелому в рассветных сумерках было сложно. Под ноги, будто из ниоткуда, то и дело подворачивались сухие коряги. Острые ветки норовили оцарапать лицо, хлестнуть по глазам да посильнее, чтобы до крови, до слепоты самой. Леся уворачивалась молча, заслонялась локтем, отталкивала от себя валежник, словно чужие руки в толпе. Сова и не думала ее дожидаться. Шла вперед, маленькая, круглая, склокоченная. Ну, точно недовольная птица. Но шла. Главное, что шла. А за ней тянулась, разворачивалась тоненькая ниточка пути, который должен был вывести Лесю из чащи. Знание это непреложное, пусть и не подтверждённое ничем, как всё происходящее с нею, грело Лесю куда сильнее худой шали. Знай себе, пробирайся сквозь бурелом за коротышкой в птичьих перьях, а там, на месте, всё само сложится. Ведь складывалось же раньше. И тут сложится. Всё бы ничего. Только бедро при каждом шаге наливалось острой болью. Леся чувствовала, как прилипает к коже, промокшая от крови и гнили повязка. Страх вворачивался внутрь, пробегал вниз по позвоночнику липким потом. Заражение, воспаление, гангрена, ампутация. Слова доносились с другой стороны сознания, оттуда, где ночные плутания по лесу в компании сумасшедших никак не хотели вписываться в границы нормального. Чего мнешься? Наконец заметила сова и остановилась. «Вон какая смелая была. А как ушли с поляны, так всё страшно стало». Савы Леся не боялась, и бурелом её не страшил. А вот пульс, бьющийся в глубине нарыва, пугал до обмякших ног. «Долго нам ещё?» Губы слушались плохо. «Да бабура-то!» Сова прищурилась. «Почти пришли. Или передумала. Скажешь, где рябинку нашла? Тут всё и закончим. Его тебе не обмануть». «Мала еще». Ее бормотания с трудом пробивали обморочную пелену. Леся пошатнулась, взмахнула руками, чтобы не упасть, но повалилась бы, не ухвати ее за плечи сова. «Горишься», – закудахтала она, теряя всякую суровость. «Простыла? Знобит? Нога». Только и сумела проговорить Леся, и пелена, плотная, как молочный туман, заволокла все кругом. Через нее, как сквозь ватную паутинку, можно было смотреть со стороны – как сова укладывает обмякшее девичье тело на землю, среди веток и палого сухостоя, как ощупывает его неожиданно ловкими руками лоб, затылок, шею, плечи, ребра. По одному, в пересчет. Особенно те, что неприкрепленные. Надавливает на живот. Там мягко и поддатливо. Можно дальше, к тазу, по костям, вниз. Бедро. Пальцы не дрожат, когда нащупывают повязку. Замирают над ней, будто в предвкушении. Широкая штанина легко задирается, узел поддаётся, грязная ткань отклеивается от воспалённой кожи. Сова... Нет, уже не сова. Женщина средних лет. Морщит лоб, наклоняется, нюхает, качает головой. Тянется к мешку, который упрямо тащила на поясе. Долго возится в нём, чем-то там позвякивая и шурша. Достает свёрток, разворачивает целлофан. Аккуратно раскладывает содержимое перед собой. Одноразовые шприцы, спиртовые салфетки, ампулы. Пробегает по ним пальцами, как изголодавшийся по клавишам пианист. Позволяет себе короткую секунду слабости, на лице предвкушения. Нелепые перья липнут к вспотевшему лбу. Она смахивает их локтем. Скрипит разорванная упаковка салфетки. Остро пахнет спиртом. Лес неодобрительно склоняется над ними, скорчившимися на земле. Подглядывает сотней глаз, но не мешает. Ампула лишается головы, Шприц легко набирает её содержимое, движения отработаны и просты. Игла входит в мякоть бедра. Ни боли, ни всхлипа. Леся успела почувствовать только холод прикосновений, потом в нос ударила чем-то пронзительным, и она открыла глаза. Сова смотрела осуждающе. «Мама, тебя не учила, что ранки надо промывать?» спросила она, опасно нависая над Лесей. «Особенно рваные. Особенно в лесу». «Может, и учила. Да кто ж теперь вспомнит?» Вместо ответа Леся попыталась встать, но сильные руки уложили её обратно. «Надо промыть как следует, а нечем. Хорошо у меня с собой ампицилин. Что смогу, сделаю, но тебе бы к врачу». Перья покачивались в такт её словам, будто маленькие китайские башки. В буреломе кто-то завозился, застучал, захрустел ветками, но далеко, не опасно. Они даже не повернулись на звук. Мало ли, пусть идёт себе, своей дорогой. «Я к врачу и шла», — буркнула Леся, устраиваясь поудобнее. «А тут вы, с рябинкой вашей». Саваня ответила, пристроилась на корточках, снова пахнула спиртом и скорой болью. «Только не ори», — предупредила она. «А то весь лес сбежится. Не буди лихо». «Пока, но тихо. Давай уже». Леся вдохнула поглубже и закрыла глаза. Боль вспыхнула ярко и остро, ослепила, но тут же отхлынула. Через опущенные веки. Леся видела, как в ломанной рамке сухих веток светлеет над ней лоскуток неба. Бесконечная глубокая синь. Тёмные розчерки мёртвого дерева, которые держат на весу, такие же мёртвые его собратья. За границами оврага наливался зеленью лес, засыпающий, ещё живой. Но здесь всё было то топким, то сухим, но пришедшим к концу. Умелые руки женщины в совином обличии вымывали из лесиной раны гной и мертвия – пока сама она расцветала вместе с небом, тянулась к нему вместе с ветками, а они все больше походили на руки. Тонкие запястья, изможденные кости, пальцы, слишком длинные, чтобы быть человечьими. Птичьи когти, выпочканные в земле и крови. Миг, и небо налилось чернильной мглой. Второй, и багровые пятна расплылись по небу. Третий, и они забились в такт лесеному сердцу. Она рванулась в сторону, закричала — Изо рта вырвался только хрип. «Тихо, тихо, лежи!» запричитала над ней сова. Небо снова стало утренним и свежим. Ветки ветками, сухие деревья простым буреломом. Ни тебе рук, ни тебе когтей, ни тебе кровавых омутов. Сова смотрела на Лесю испуганно, будто знала, что не от боли так мечется она, а от страха, но ничего не сказала. Затянула концы свежей повязки, собрала в узелок грязные бинты и салфетки, аккуратно сложила и спрятала в мешок драгоценный свёрток с ампулами. «Жить будешь. Заражения большого нет. Но к врачу надо. Промыть хорошо, может зашить. Антибиотиков курс доколоть. Кровь на биохимию, мало ли что». «Я сделаю. Мне бы только из леса выбраться», — проговорила Леся, поднимаясь. Голову чуть вело в сторону, но обморочная пелена отступила. «Знаешь дорогу?» — сова бросила на неё испытывающий взгляд. Ухмыльнулась. Купа, которая я сюда пришла, знаю. Но по ней обратно не вернёшься. Дёрнула мешок, проверяя на крепость застёжку. А пока по моей пойдём. Не из леса, так к бабуру. Не отставай. Чем дальше они шли, тем непроходимее становился бурелом. Мелкий гнус кружил над землёй, прилипал к вспотевшей коже, жалил и мерзко пищал. Леся натянула шаль до самых ушей, спрятала щёки и шею. Мошкара путалась в волосах, лезла в нос и глаза. «По краю болота идём, вот и вьются», сказала ей сова. Пошарила в кармане куртки, достала помятый пучок травы, перехваченной медицинской резинкой. «Разотри в пальцах, отгонит чуток». Маленькие острые листочки на пушистой веточке пахли остро и знакомо. Они легко превратились в пыль. Леся поднесла руку к лицу, вдохнула поглубже. Пахло пряной сосной, чем-то далёким и утерянным. Мама в домашнем халате с запахом Длинные концы развязанного пояса подметают пол. Она подхватывает один и засовывает в карман. Откидывает голову и смеётся. Подмигивает Леси. Мамины волосы подстрижены коротко. Ёжик смешно топорщится. И от этого шея кажется совсем тонкой. Мама наклоняется. Позволяет провести ладошкой по колючей макушке. Леся гладит маму по голове и тоже хохочет. Но тихонько, чтобы не разбудить бабушку. Картошка уже почищена. И плавает в кастрюле с холодной водой. Картофелины, как маленькие, обглоданные ножом во время чистки утоплененькие. Мама тычет пальцами в их белые бока, и они уходят на дно, но каждый раз всплывают. Леси становится скучно, она дергает затрепешный пояс, раз, другой. Мама стряхивает в себя оцепенение и начинает кружить по кухне. Тяжелая бутылка оливкового масла с грохотом валится с полки, но не раскалывается, теряет пробку и катится по полу. Леся спрыгивает с табурета, ловит ее, прижимает к груди. Надо смешать масло и розмарин, говорит мама. Розмарин. У леси в садике есть и роза и Марина обе вредные и некрасивые одна рыжая с огромной родинкой на шее, другая рыхлая и любит щипаться. Поэтому леся расстраивается, но мама открывает шкафчик и оттуда пахнет так странно и прекрасно, что все расстройство исчезает. Слышишь? — говорит мама. — Сосной пахнет, как в лесу. В лесу. Вот ты, Леся, а он лес. Хочется дышать глубоко и часто. И Леся дышит. Даже голова начинает кружиться. И мама тоже дышит. Они сидят за столом. В кастрюле тонут обглоданные картофелины. Весь пол в отчистках и лужицах оливкового масла. За стеной уже проснулась бабушка. Теперь она ищет тапки, чтобы прийти и разогнать их с мамой по постелям. А они сидят и дышит смесью леса и таинственных трав, живущих в верхнем кухонном шкафчике. И нет ничего важнее этого. «Пойдём, говорю», — тянет лесу за рукав сова. Первой померкла кухня, забирая с собой тонувшую картошку, следом за ней мама, безумная улыбка, стеклянные глаза, короткий ёжик-волос и распахнутый плюшевый халат. Остался только запах, пряная сосна, иноземная и острая. Далекая и пахучая. Роза и Марина, Росмарина, повторила Леся и послушно зашагала дальше. Дорожка вела их все выше, мягко уводила с одна врага. Пробравшись через валежник, и сарапанные и измученные, они выбрались наверх, оставляя за спиной покатый склон, поросший жестким багульником. Теперь уже немного осталось, пробормотала сова и заспешила к темнеющему впереди еловому бору. «Вон туда нам. Пошли скорее». Тропа, петлявшая между стволов и низких лопищ, была хоженой. Ни тебе упавших веток, ни кочек с низинами, затопленными холодной жижей. Они легко пересекли узкий перелесок и вышли, наконец, к поляне. Глаза, привыкшие к лесной полутьме, заслезились от солнца, забравшегося в зенит. Леся обтерла лоб, сощурилась, чтобы оглядеться. И пока топталась в нерешительности, сова успела зайти ей за спину. «Вот и пришли», — сказала она, переходя на шёпот. «Куда?» — хотела спросить Леся. Но тут глаза привыкли к яркому свету, и вопросы отпали сами собой. В центре поляны, вытянутого овала, короткой, будто подстриженной, даже на вид острой травы, цвета жжённого сахара, стоял он. «Бабур», — назвала его имя Сова. «Поклонись». Леся шагнула вперёд, опустила голову, чуть прогнула спину. Он не шелохнулся. На самой его вершине могучие переплетения истончались, а раскидистые корни венчали каждое свою голову, своё тело и раструб, изогнутые и покатые. Раструбы лежали на земле одной стороной и устремлялись в небо с другой. У них кружила стая чёрных птиц. «Вороны!» — ревнево вздохнула сова. «Он любит воронов». «Кто он?» Пересохший рот плохо слушался. Язык так и норовил прилипнуть к нёбу. «Бабур». Больше ответа не нашлось. Да и где искать его, если не в глубине воронок, служащих ему опорой? Лесе захотелось подойти ближе, заглянуть в их призывную глубь, разглядеть во тьме нутро, может закричать туда, чтобы услышать, как вторится эхом ее собственный голос, а может услышать, как ворочается там могучая жизнь Бабура. То ли чудище, то ли божество, то ли лесной гигант, то ли плод сумасшедшего зодчества». Он безмолвствовал и выселся. Он наблюдал и выжидал. «Пойдём», — подтолкнула Лесю сова. «Не смотреть пришли. Про рябинку расскажешь. Уж ему-то не соврёшь». Как соврать безмолвному гиганту Леся придумать не успела. Потому шагнула навстречу, широко распахнув объятия, будто к старому другу. «Мол, смотри, нет во мне ни страха, ни коварства, ни желания обмануть». Сова шла позади, но быстро отстала, замялась, остановилась. Леся того не заметила. Внутри неё зрело тепло, спокойное и ровное, не злого огня, а домашней печки. Острая трава приятно щекотала ноги. Боль в бедре утихла, усталась от бессонной ночи, растекалась по телу приятной ломотой. Леся скользнула под раструб, обогнула второй, прикоснулась к третьему и опустилась между ними в самой сердцевине чудища, которое чудищем и не было. Над головой Леси сходились в одной изогнутые лапы бабура, чтобы взметнуться вверх кронами, пристанищами черных воронов, любимцев и умниц. Под Лесей мягко пружинила земля, рыхлая, но не вскопанная, влажная, но не топкая, живая. Леся раскинула руки. Ладони уперлись в плетеное тело гиганта. «Здравствуй, это я!» шепнула Леся, готовая услышать ответ. «Глубокий, ракочущий». Раздающийся из ниоткуда и сразу отовсюду. Ответ, приказ, приговор, истину, которая в одночасье изменит все. Гул всего леса, шепот каждого листа в нем. Леся ждала, что на нее нападет внезапный вещий сон, покажется оживший морок, опустится туман, скрывающий сущее, открывающий иное. Словом, хоть что-нибудь явное, скрытое, чуть уловимое, сбивающее с ног своей мощью. Что-нибудь, но только не то что стало ей ответом «Абсолютное ничего».